Мне почудилось, ты кричала. В самом деле? Я задремала и видела сон. Днем? Это с тобой нечасто бывает. Глаза ее говорили о том, что она ошеломлена сновидением. Странно. Очень-очень странно, пробормотала она. Этот сон? Ну? Ему явно не терпелось вернуться к книге. — Мне снился мужчина. — Мужчина? — Высокий мужчина, 6 футов, один дюйм. — Что за нелепость? Это же великан, урод. Почему-то она медленно подбирала слова. Он не казался уродом, несмотря на высокий рост. И у него, ах, я знаю, тебе это покажется вздором, у него были... «Голубые глаза!» «Голубые глаза!» — воскликнул мистер к «О боги! Что тебе приснится в следующий раз? Ты еще скажешь — черные волосы!» «Как ты угадал!» — воскликнула она. «Просто назвал наименее правдоподобный цвет», — сухо ответил он. «Да, черные волосы!» — крикнула она. «И очень белая кожа!» Совершенно необычайный мужчина. На нем была странная одежда, и он спустился с неба и ласково говорил со мной. Она улыбалась. «С неба! Какая чушь!» «Он прилетел в металлической машине, которая сверкала на солнце», — вспоминала миссис К. Она закрыла глаза, чтобы воссоздать видение. «Мне снилось небо, и что-то блеснуло, будто подброшенная в воздух монета». Потом стало больше, больше и плавно опустилось на землю. Это был длинный серебристый корабль, круглый чужой корабль. Потом сбоку отворилась дверь и вышел этот высокий мужчина. — Работало бы побольше, тебе не снились бы такие дурацкие сны. — А он мне понравился, — ответила она, откидываясь в кресле. — Никогда не подозревала, что у меня такое воображение. Черные волосы, голубые глаза, белая кожа. Какой странный мужчина и однако очень красивый. Самовнушение. Ты не добрый. Я вовсе не придумала его намеренно. Он сам явился мне, когда я задремала. Даже не похоже на сон. Так неожиданно, необычно. Он посмотрел на меня и сказал. Я прилетел на этом корабле, с третьей планеты. Меня зовут Натаниэль Йорк. Нелепое имя, — возразил супруг. Таких вообще не бывает. Конечно, нелепое. Но ведь это был сон, — покорно согласилась она. Еще он сказал, — это первый полет через космос. Нас всего двое в корабле. Я и мой друг Берт. Еще одно нелепое имя. Он сказал, мы из города на Земле, так называется наша планета, продолжала миссис К. Это его слова. Так и сказал, Земля. И говорил он не на нашем языке, но я каким-то образом понимала его. В уме. Телепатия, очевидно. Мистер К. отвернулся. Ее голос остановил его. Ил, тихо позвала она. Ты никогда не задумывался, ну, есть ли люди на третьей планете? На третьей планете жизнь невозможна, терпеливо разъяснил супруг. Наши ученые установили, что в тамошней атмосфере слишком много кислорода. А как было бы чудесно, если бы там жили люди и умели путешествовать через космос, на каких-нибудь особенных кораблях. «Вот что, Илла, ты отлично знаешь, я ненавижу эту сентиментальную болтовню. Займемся лучше делом». Близился вечер, когда она, ступая между колоннами, источающими дождь, запела. Один и тот же мотив, снова и снова. «Что это за песня?» — рявкнул в конце концов супруг, проходя к огненному столу. — Не знаю. Она подняла на него глаза, удивляясь сама себе, а задачина поднесла карту руку. Солнце садилось, и по мере того, как дневной свет угасал, дом закрывался, будто огромный цветок. Между колоннами подул ветерок, на огненном столе жарко бурлило озерко серебристой лавы, Ветер перебирал кирпичные волосы мисси Ска, Тихонько шепча ей на ухо. Она молча стояла, устремив затуманившийся взор Золотистых глаз вдаль на бледно-желтую гладь Морского дна, словно вспоминая что-то. «Глазами тост произнеси, и я отвечу взглядом», Запела она тихо. Медленно, нежно. «Иль край бокала поцелуй, и мне вина не надо!» Миссис К. повторила мелодию, уже без слов, закрыв глаза, и руки ее словно порхали по ветру. Наконец она умолкла. Мелодия была прекрасна. «Впервые слышу эту песню. Ты сама ее сочинила?» — строго спросил он, испытывающий, глядя на нее. «Нет, да, право, не знаю». Она была в смятении. «Я даже не понимаю слов, это другой язык». «Какой язык?» Она машинально бросала куски мяса в кипящую лаву. «Не знаю». Через мгновение мясо было готово, она извлекла его из огня и подала мужу на тарелке. «Ах, наверное, я просто придумала весь этот вздор, только и всего. Сама не понимаю, почему». Он ничего не сказал. Смотрел, как она погружает мясо в шипящую огненную лужицу. Солнце скрылось. Медленно-медленно вошла в комнату ночь. Темным вином заполнила ее до потолка, поглотив колонны и их двоих. Лишь отблески серебристой лавы озаряли лица. Она снова стала напевать странную песню. Он вскочил со стула и гневно прошествовал к двери. Позднее он доел ужин один. Встав из-за стола потянулся, поглядел на нее и, зевая, предложил. «Съездим на огненных птицах в город. Развлечемся?» «Ты серьезно?» — спросила она. «Ты не заболел?» «А что тут странного?» «Но мы уже полгода нигде не были». «По-моему, неплохая мысль!» «С чего это ты вдруг так заботлив?» «Ну, хватит!» — брюзгливо бросил он. «Поедешь или нет?» Она посмотрела на седую пустыню. Две белые луны вышли из-за горизонта. Прохладная вода гладила пальцы ног. Легкая дрожь пробежала по ее телу. Больше всего ей хотелось остаться здесь — Сидеть тихо, беззвучно, неподвижно, пока не свершится то, чего она ждала весь день. То, чего не должно было произойти, и все же могло, могло случиться. Душа встрепенулась от нежного прикосновения песни. «Я...» «Для тебя же лучше», — настаивал он. «Поехали». «Я... устала», — ответила она, — «как-нибудь в другой раз». «Вот твой шарф», — он подал ей флакон. «Мы уже который месяц никуда не выезжали. Если не считать твоих поездок в Кси-Сити два раза в неделю, она избегала глядеть на него». «Дела», — сказал он. «Дела?» — прошептала она. Из флакона брызнула жидкость, превратилась в голубую мглу и трепеща обвелась вокруг ее шеи. На ровном прохладном песке, светясь словно раскаленные угли, ожидали огненные птицы. Надуваемый ночным ветром, в воздухе плескался белый балдахин множеством зеленых лент, привязанных к птицам. Илла легла под балдахин, и по приказу ее мужа пылающие птицы взметнулись к темному небу. Ленты натянулись, балдахин взмыл в воздух. Взвизгнув ушли вниз пески, мимо-мимо потянулись голубые холмы, оттеснив назад их дом, колонны, источающие дождь, цветы в клетках, поющие книги, тихие ручейки на полу. Она не глядела на мужа. Ей было слышно, как он покрикивал на птиц, а те взвивались все выше, летя словно тысячи каленых искр словно багрово-желтый фейерверк, все дальше, в небо, увлекая за собой сквозь ветер балдахин, трепещущий белый лепесток. Она не смотрела на мелькающие внизу древние мертвые города, на дома, словно вырезанные из кости шахматы, не смотрела на древние каналы, наполненные пустотой и грезами. Над высохшими реками и сухими озерами пролетали они будто лунный блик, Будто горящий факел. Она глядела только на небо. Муж что-то сказал. Она глядела на небо. Ты слышала, что я сказал? Что? Он шумно выдохнул. Могла бы быть повнимательнее. Я задумалась. Никогда не знал, что ты такая любительница природы. Сегодня ты просто не отрываешь глаз от неба, сказал он. Оно очень красиво. — Я вот о чем подумал, — медленно продолжал супруг. — Не позвонить ли сегодня Халлу? Договорится, что мы приедем на недельку, не больше, к ним в Голубые горы. Чем не идея? — Голубые горы! Она схватилась одной рукой за край балдахина и резко повернулась к нему. — Я ведь только предлагаю. — И когда, ты думаешь, ехать нервно? — спросила она. — Да можно отправиться хоть завтра утром, — подчеркнуто небрежно бросил он. — Сама знаешь, раньше начнешь, скорее. — Но мы еще никогда не уезжали так рано. — Ну, в этом году в виде исключения, — он улыбнулся. — Нам полезно переменить обстановку, пожить в тиши, в покое, словом, сама понимаешь. У тебя ведь нет других планов. Поедем. Решено. Она вздохнула, помедлила, потом ответила. Нет. Что? Его возглас испугал птиц. Балдахин дернулся. Нет, твердо сказала она. Я не поеду. Он посмотрел на нее. Разговор был окончен. Она отвернулась. Птицы летели дальше. Десять тысяч гонимых ветром угольков. На рассвете солнце, пронизав лучами хрустальные колонны, растворило туман, на котором покоилась спящая Илла. Всю ночь она парила над полом, как бы плавая на мягком ложе из тумана, который пролился из стен, едва Илла прилегла. Всю ночь она проспала на этой недвижной реке, точно челн среди немого потока. Теперь туман улетучивался, и, наконец, река спала, оставив Иллу на берегу пробуждения. Она открыла глаза. Над ней стоял муж. Было похоже, что он стоит тут, наблюдая уже не один час. Почему-то Илла не могла смотреть ему в глаза. «Тебе опять снился этот сон», — сказал он. «Ты разговаривала, не давала мне уснуть. Тебе непременно надо показаться врачу». «Ничего со мной не случится». «Ты много говорила во сне». «Да», — она поспешно села. В комнате было холодно. Серый утренний свет проявил черты Иллы. Что тебе снилось? Она молчала, вспоминая. Корабль. Он снова спустился с неба, и из него вышел высокий человек и заговорил со мной. Он шутил, смеялся, и мне было хорошо. Мистер К. коснулся рукой колонны. Окутанные паром струйки теплой воды вытеснили холодок из комнаты. Лицо мистера К. Было бесстрастно. «А потом», — продолжала она, — «этот мужчина, у которого такое странное имя, Натаниэль Йорк, сказал, что я прекрасна, и... и поцеловал меня». «Ха!» — крикнул муж и отвернулся, играя желваками. «Но это всего лишь сон!» — ей стало весело. «Ну и помалкивай про свои нелепые женские сны!» «Ты ведешь себя как ребенок!» Она откинулась на последние клочья химического тумана. Мгновение спустя тихо рассмеялась. «Я еще что-то вспомнила», — призналась она. «Ну что? Говори, что!» — вскричал муж. «Ил, ты такой раздражительный!» «Говори!» — потребовал он. «У тебя не должно быть секретов от меня!» На нее смотрело сверху его мрачное, суровое лицо. «Я никогда не видела тебя таким», — ответила Илла. Ей было и страшно, и забавно. «Ничего такого не было. Просто этот Натанил Йорк сказал... Словом, он сказал мне, что увезет меня на своем корабле. Увезет на небеса, возьмет меня с собой на свою планету. Конечно, чепуха». «Вот именно чепуха!» Он едва не сорвал голос. «Ты бы послушала себя со стороны! соигрывать с ним, разговаривать с ним, петь с ним и так всю ночь напролет! О, боги, послушала бы себя! Ил!» «Когда он сядет? Где он опустится на своем проклятом корабле?» «Ил, не повышай голос!» «К черту мой голос!» Он в гневе наклонился над ней. «В этом твоем сне...» Он стиснул ее запястье. Корабль сел в зеленой долине. Да? Отвечай. Ну в долине. Сел сегодня под вечер, да? Не унимался он. Да, да, кажется так. Ну это же только сон. Ладно. Он сердито отбросил ей руку. Хорошо, что ты не лжешь. Я слышал все, что ты говорила во сне. Каждое слово. Ты сама назвала и долину, и время. Тяжело дыша, он побрел между колоннами, будто ослепленной молнией. Постепенно его дыхание успокоилось. Она не отрывала от него глаз, уж не сошел ли он с ума. Наконец встала и подошла к нему. Ил! прошептала она. «Ничего, ничего». «Ты болен?» «Нет». Он устало через силу улыбнулся. «Ребячество, только и всего. Прости меня, дорогая». Он грубовато погладил ее. «Заработался. Извини. Я, пожалуй, пойду прилягу». «Ты так вспылил?» «Теперь все прошло. Прошло». Он перевел дух. «Забудем об этом». «Да, я вчера слышал анекдот про Уэлла, «Хотел тебе рассказать. Ты приготовишь завтрак, я расскажу анекдот, а об этом больше не будем говорить, ладно?» «Это был только сон!» «Разумеется!» Он машинально поцеловал ее в щеку. «Только сон!»